Кирпичные стены дома отражали солнечный свет, оконные стекла весело сверкали. Он поймал себя на мысли о том, что любит свой дом, не устает восхищаться его видом. Вспомнил, с какой радостью возвращался сюда, когда за этими стенами его ждала Нэн, мать Оливии, столь близкая ему душевно, что он почти прощал ей нелюбовь к спальне равнодушие к исполнению супружеских обязанностей. Вернее... Непроходящий страх перед необходимостью. Смерть Нэн надолго выбила его из седла. Он еле-еле оправился от потрясения. Оно было куда сильнее и глубже, чем после смерти матери Брайана. Когда же он взял в жены Диану, то еще больше оценил душевную близость с Нэн. Чем яснее он видел, что представляет собой Диана, тем больше разочаровывался в ней. Неужели такое произойдет и в отношении ее младшей сестры? В холле сумрачный свет, в котором после дневного солнца заставлял шире раскрывать глаза, его встретила экономка. «Добрый день, милорд. Мы не ждали вас на этой неделе». «У меня дела в Оксфорде», — коротко объяснил он, бросая хлыст на скамью возле двери и снимая перчатки. — Леди Гренвилл дома? — Я думаю, она наверху, милорд. Миледи еще не выходила сегодня. Он нахмурился. Фиби не была лежебока, а сейчас уже полдень. Что с ней? Уж не заболела ли она? По лестнице к нему спускалась Оливия с неизменной книжкой в руках. — Здравствуйте, отец. Мы не ждали вас сегодня. Кейта улыбнулся. Как же она походила на мать, о которой он только что вспомнил поминал по дороге сюда. Впрочем, нос у дочери был его, длинноватый, присущий роду Гренвиллов, и так же, как он сам, она морщит его и собирает брови к переносице, когда о чем-то размышляет. «Я спустилась за свечами», — сказала дочь. «В гостиной не хватает света, даже когда яркое солнце. Трудно читать». «Что ты читаешь?» Он редко интересовался этим, и Оливия не скрыла удивления. «К...» «Комментарии Юлия Цезаря», — она показала корешок книги. «Очень «Оч интересно. Это о Гальской войне». «О, я когда-то тоже прочитал». «Понравилось?» «Не слишком. Очень уж он восхищается войной». Оливия внимательно посмотрела на отца. «Вас что-то огорчает?» Он протянул руку, слегка потрепал дочь по щеке. «Ничего особенного. Просто осада весьма нудная, ш... Тука и жестокая. Оливия коснулась его руки. Они мало говорили по душам, но оба чувствовали внутреннее родство душ, которое во многом заменяло им слова. «А где Фиби?» — спросил он. Оливия слегка нахмурилась. «Ой, мы не виделись сегодня, наверное, занята своей пьесой». «Пьесой?» Да, разве вы не знаете пьесы в стихах? Фиби очень хороший поэт. Кейта был весьма удивлен. Он и не подозревал о литературных наклонностях своей юной супруги, и уж тем более об ее успехах на этом поприще. Он тряхнул головой, как бы отметая подобное. Даже сами мысли об этом и поспешил вверх по лестнице к себе в спальню, перешагивая через две ступеньки. Когда он открыл дверь, в комнате было полутемно, шторы на окнах и полок вокруг постели не отодвинуты, пламя в камине еле теплится. Кейта стремительно подошел к кровати. — Фиби, ты заболела? Она лежала, свернувшись калачиком и забившись в угол. Когда же он окликнул ее... Састоном повернулась на спину. Насколько он мог разглядеть, лицо у нее было бледным, глаза заплыли. Больна, может быть, беременность? — Что с тобой? — повторил он, раздвигая шторы на окнах и пытаясь говорить спокойно, чтобы ничем не выдать своего волнения. Фиби снова пошевелилась на кровати, на сей раз приподнялась и со стоном согнула ноги в коленях. «Это все месячное», — пробормотала она, не подозревая, что разрушает его надежды. «Первый день у меня всегда самый тяжелый, но на сей раз хуже, чем всегда». И так целый месяц прошел впустую, не принес ожидаемого результата. Он заметно нахмурился, и Фиби по-своему поняла его взгляд.